Глава сороковая. Но ничего этого не было. Все это и ревущий грузовик Оринка, и пальцы, которыми он схватился за краешек джемпера Гэджа, и которые потом соскользнули, и Элли, держащая фото Гэджа и ставящая его стул у изголовья своей кровати, и слезы Стива Мастертона, И драка с Ирвином Голдменом, и ужасная история Джуда про Тимми Баттермана — все это только возникло в сознании Луиса Крида за те несколько мгновений, что он догонял своего смеющегося сына у дороги. Сзади кричала Рэчел, «Гэтс, вернись, не беги!» Но Луис не опоздал. Он был уже совсем близко, когда реально произошло одно, только одно из этих событий. На дороге он услышал гудение подъезжающего грузовика, и где-то внутри его открылись тайники памяти, и он вспомнил, как в первый день Джуд Крендел говорил им с Рэчел «Держите их подальше от дороги, миссис Крид. Это плохая дорога для детей и зверей». Теперь Гэтс сбегал вниз по скату лужайки, за которой проходила дорога номер 15. Его коротенькие ножки мелькали в траве, По всем законам он должен был упасть, но продолжал бежать, и гудение было уже совсем рядом, низкий хриплый звук, который Луис слышал иногда, лёжа в кровати, если ложился рано. Тогда он казался уютным, но теперь пугал. «О, Господи Иисусе, дай мне поймать его, не пускай его на дорогу!» Луис прибавил скорости и прыгнул вперёд параллельно земле. Тень его распласталась под ним на траве, как тень стервятника на поле миссис Винтон, и в тот самый миг, когда инерция вынесла Гэтджа на дорогу, пальцы Луиса схватили его за джемпер и не соскользнули. Нет. Он рванул Гэтджа назад и упал на землю вместе с ним, разбив лицо, а гравий, расквасив нос. Но больнее всего был удар по яйцам. Ох, если бы я знал, когда шел играть в футбол, я бы поостерегся. Но и боль в носу, и спазм внизу живота отступили, когда прямо в ухо ему ударил рев Гэджи, шлепнувшегося на задницу среди лужайки. Еще через какой-то момент грузовик промчался мимо, обдав его сизыми выхлопами. Луис попытался подняться с сыном на руках, несмотря на боль. Тут к ним подбежала Рэчел, плача и крича на Гэджи. «Никогда не смей бегать на дорогу, Гэджи!» «Никогда, никогда, никогда эта дорога плохая, плохая, понял?» Гэтш так удивился этому заявлению, что перестал плакать и вытращился на мать. «Луис, ты разбил нос», — сказала она и обняла его так внезапно и сильно, что на миг у него перехватило дыхание. «Это еще не самое плохое», — сказал он, — «как бы я не стал импотентом, черт, как больно». И она истерически расхохоталась так, что он даже испугался за нее, и в его сознании пронеслась мысль, если бы Гэтш погиб, это свело бы ее с ума. Но Гэтс не погиб. Все это лишь в очень короткий момент промелькнуло в сознании Луиса, когда он бежал за сыном по зеленому лугу. Гэтш пошел в школу, а в семь лет поехал в лагерь, где проявил удивительную страсть к плаванию. Он также преподнес родителям сюрприз, без всяких психических травм, пережив месячную разлуку. Когда ему стукнуло десять, он на целое лето уехал в лагерь Агаван в Реймонде, а в одиннадцать выиграл две голубых ленты и одну красную на соревнованиях по плаванию. Он вырос большим, но это был все тот же Гэтш, радостный и вечно изумленный миром и его чудесами, и мир поворачивался к нему только своими светлыми сторонами в старших классах он был одним из лучших учеников и членом команды пловцов рэтчел была расстроена а луис не особенно удивлен когда в семнадцать он изъявил желание перейти в католицизм рэтчел считала что это из за девочки которой гэтдж был увлечен она уже предвидела скорую женитьбу если эта шлюшка с медалью из сент кристофера не окрутит его я съем твои штаны так она сказала луису крах его учебных и спортивных планов и 9-10 маленьких католиков бегающих вокруг Гэтча, когда ему будет 40. Но к тому времени, конечно, по мрачным предположениям Рэтчел, он будет водителем грузовика, отдышливым любителем пива и сигар в прединфарктном состоянии. Луис думал, что намерения его сына более чисты, и хотя Гэтч действительно обратился и когда он сделал это, Луис послал открытку Ирвину Голдману, в ней говорилось «Может быть, ваш внук станет иезуитом, любящий вас, зять Луис». Но так и не женился на этой довольно милой девушке и уж никак не шлюшке, с которой дружил в школе. Он стал членом олимпийской сборной по плаванию, и в один из дней через 16 лет после того, как он вырвал сына из-под колес грузовика Аринка, Луис и Рэчел которая уже совсем посидела, хоть и красилась, смотрели по телевизору, как их сыну вручают золотую медаль. Когда камеры NBC показали его крупным планом, с лицом, покрытым капельками воды, со спокойными ясными глазами, устремленными на флаг, с красной лентой вокруг шеи и золотым кружком, блестящим на смуглой груди, Луис прослезился. И Рэчел тоже. «Ну вот, дело в шляпе», — сказал Луис, — и повернулся к жене, чтобы обнять ее. Но она поглядела на него с ужасом. Лицо ее казалось столетним, будто она плакала месяцы и годы подряд, и когда Луис взглянул обратно на экран, он увидел там совсем другого парня, чернокожего, с шапкой курчавых волос, в которых еще не высохли капельки воды. Дело в шляпе. А, его шляпа кепка. О, Господи Боже! Его кепка вся в крови. Луис проснулся холодным дождливым утром около семи, сжимая в руках подушку. В голове тяжело отдавались удары сердца, боль накатывала и отступала с тупым постоянством. Во рту был вкус прокисшего пива, а в желудке страшная тяжесть. Он во сне плакал. Подушка была мокрая, словно все невероятные вещи, виденные им, исторгли у него слезы гордости. Но он подумал, что даже в этом сне часть его знала правду и плакала над ней. Он встал и поплелся в ванную комнату. Сердце подкатило куда-то к горлу. Сознание вновь вернулось к прошлому. Это было невыносимо. Он приник к унитазу и вылил в него избыток вчерашнего пива. Он стоял на полу на коленях с закрытыми глазами, пока не почувствовал в себе силы подняться. Нащупав ручку, он смыл следы рвоты. Взглянув в зеркало, он хотел выяснить, что с его глазами они туманились, но зеркало было завешено куском материи. Потом он вспомнил. Никогда не склонная особо следовать обычаям, Рэйчел в этот раз закрыла в доме все зеркала и снимала туфли перед тем, как пройти в дверь. «Не будет никакой олимпийской медали», — тупо подумал Луис, вернувшись в комнату и опять плюхнувшись на кровать. Горький вкус пива еще держался во рту, и он поклялся, не в первый, впрочем, раз, что никогда больше не возьмет в рот эту отраву. Никакой олимпийской медали, никакого колледжа, никакого обращения в католичество, никакого лагеря Агаван, ничего. Батончики его рассыпались, джемпер вывернулся наизнанку, тельце его, такое нежное и хрупкое, почти разорвало на части. Кепка его была вся в крови. Теперь, сидя на кровати и думая обо всем этом под звуки дождя, лениво капавшего за окном, он еще сильнее ощутил свое горе. Оно пришло и лишило его мужества, лишило воли к жизни, забрало все его силы, бросило в кровать, заставляя думать о том, чтобы любым путем вернуть прошлое. Любым путем.